Глава пятая. У него не было лица, его скрывала маска, только глаза в прорезях маски сияли в отблесках каминного пламени, как адские дыры, и ей казалось, что она проваливается в эту огненную бездну. Страх запустил в и без того измученную душу свои ледяные щупальца. Перед ней стояла сама смерть. Из кресла, точнее, скорее, трона, Поднялся высокий мужчина. Его фигура казалась гротескной, словно изломанной. Лицо, скрытое маской, делало человека похожим на киношного маньяка, эдакого Ганнибала Лектора. Хотя человека ли? Руки, затянутые в дорогие перчатки, нервно подрагивали. Я вдруг уловила своим овчарочьем нюхом сладковатый запах. Чёрт, наверное, так и пахнет смерть. Тебе понравился коньяк? Выинтересовался парниша. Я снова вздрогнула. Голос шёл не из-под маски. Голос робота раздавался отовсюду, как мне лично показалось. Мужик явно переигрывает в злодея. Не поленился даже преобразователь темба прикупить. Вот теперь меня начал мучить вопрос. Зачем? Неужели он так боится, что я его узнаю? Вряд ли. У меня нет таких знакомых. Уж я бы точно запомнила изуродованную фигуру. Такое не подделаешь. Клопами пахнет. Что ж, надо принимать правила игры. Показывать, что мне страшно уж точно не стоит. Я уверена, передо мной хищник. Один из самых опасных на этом маленьком сине-зелёном шарике, болтающемся в космосе. Вы меня позвали для того, чтобы обсудить полутона напитка, выдержанного в бочках? Тут что у нас, слёт сомелье? Так пригласили бы, может, я бы сама пришла? Зачем столько экстрима? Мне ж только свистни. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать». «Не мои слова. Панкратов чёрный в одном фильме». «Да свистишься тебя как же. Ты любишь заедать недозрелой голубикой дешёвое шампанское». Хмыкнул чёртов фантомас, а у меня по телу волной пробежали мурашки. «Да, люблю. Слабость у меня. Именно зелёная ягода, чтоб на зубах хрустела, чтоб кислое вырвиглазно. А ещё у тебя на столе стоит фужер из чешского хрусталя». Он всё, что у тебя осталось от матери, которая бросила маленькую Лилю, когда ей исполнилось десять. Ведь так? Я знаю о тебе всё». «Да кто ты такой, чёрт возьми?» Прорычала я, но мой жалкий скулёж не произвёл особого впечатления на урода. «Чёрт, он, наверное, ещё и людоед. А что, не удивлюсь даже, с моим-то везением». Ответом «красавчик» меня тоже не удостоил. «Ну что ж, и чёрт с ним». Дёрнулась, когда на пороге, словно тень, возникла маленькая худенькая женщина в переднике. Не поднимая глаз, она поставила на стол, стоящий в центре комнаты, поднос с бутылкой Просекко, миску зелёной голубики, вазочку с желейными конфетами, по которым я с ума схожу, и домашним печеньем Мадлен. Значит, в доме есть прислуга, и охраны поди как блох на дворовой псине. Просто они как тени, не видно. Рот наполнился слюной. Я вдруг поняла, что я не ела уже два дня. Коньяк тут же зашумел в голове. Я набила рот песочной выпечкой и замычала, боясь от удовольствия скончаться. «Прекрасно. Пока ты не сможешь идиотничать, я, пожалуй, перейду к основной причине, почему мне пришлось пригласить тебя в гости». Равнодушно произнес хозяин дома, но его руки снова задрожали. «А это означает, что парень не так уж и спокоен, как хочет показать». «Замечательный способ пригласить в гости известную личность и светскую даму». Хмыкнула я, наконец проглотив восхитительную выпечку. «Вы, сударь, просто мега-галантны. Я с мешком на голове в жизни столько не путешествовала, а уж в подземелье мне как понравилось. Вышка просто». «Заткнись и слушай, дама». Наконец-то вышел из себя радушный хозяин. «Ха!» Это он ещё не видел, как я танцевать умею. Сейчас к хлебну немного шампанского, продемонстрирую. Конфеты ешь, ты же их любишь, и не вздумай мне тут танцы устраивать. Я подавилась желейкой. Он что, ещё и мысли мои читает? Ладно, удивил, — хмыкнула я. Честно? Не просто удивил. Напугал до чёртиков, до спазма желудка. Чего хочешь? Ты ведь знаешь о гиперборее Только не говори, что нет, историк-лингвист. Я отставила бокал и с удивлением посмотрела на дядьку. Он серьёзно? Чёрт, да мужика просто крыша дырявая во всех местах. Конечно, я знаю легенду о волшебной стране гигантов, высокоразвитой цивилизации, следующих за северным ветром. Прекрасная утопическая сказка о людях, выросших из крови титанов. Мишка бредил этой чёртовой гипербореей, искал её как одержимый, да искался, мать его, оставил меня совсем одну. Я-то уж надеялась, что никогда больше не услышу бреда о затонувшей колыбели арийской расы. Я историк-лингвист, вообще-то, как вы правильно заметили. Ну, какой вопрос, такой ответ. Вы меня сюда привезли подискутировать о роли легенд и сказок в истории человечества. «Ты мне поможешь найти её!» От вопля сумасшедшего меня передёрнуло. Надо же было так попасть. Умалишённый мужик с манией величия и кучей денег — это квинтэссенция самого ужасного ужаса. Слушайте, гипербореи не существует, так же, как и Атлантиды, и Шамбалы, и Ильдорадо. Это сказки, легенды, понимаете? Предания. Спокойно, чтобы не нервировать, буйно помешанного начала я. «А это что?» — сунул мне под нос скомканный лист кальки «Чёртов Фантомас». Я уставилась на знакомую бумажку, о которой совсем забыла, ту, которую мне передал убитый красавчик в коридоре ресторана. «Чёрт! Вы лазили в мой лифчик? Новые твари!» «Где доска?» Фантомас подошёл ко мне вплотную. Тошнота подскочила к горлу. Он пах тленом, так говорят, кажется. Дотронулся до моей шеи своими искорёженными пальцами, лишая воли. Я окаменела от ужаса. Лис передал тебе доску? Ведь так. Говори, сука». «Я не знаю. Не знаю ни о какой доске». Промямлила. Умирает сверхъестественного, лётого ужаса. «И лиса никакого не знаю». Хозяин размахнулся и со всей силы залепил мне пощёчину. Такую сильную, что мне показалось, сейчас у меня оторвётся голова. Интересно, откуда в искалеченном теле столько силы? «Доска, с которой снял копию лис. Вот эту копию куколка. Что написано на ней?» «Я не знаю. Не смогла расшифровать. Символы незнакомые». Выплюнула я, понимая, что, скорее всего, это мои последние слова. Парниша не бросает слов на ветер. «Тут написано, где находится карта, и ты прочитаешь эту чёртову писанину, или я сгною тебя в подземелье. Поняла?» «Конечно, я всё поняла. Подземелье даст мне возможность ещё хоть немного пожить. Потом меня просто убьют и прикопают под раскидистой ёлочкой». «Лилинорд исчезнет с лица земли, даже памятничка не останется. Но озвучивать свои мысли я не стала. Зачем дразнить злого урода? Вы думаете, что у вас больше возможностей, чем у Рейха? Эту чудесную страну искали волки пострашнее вас и обкакались под уральскими ёлками. А знаете почему? Потому что сказки не оживают, и вы не Кощай Бессмертный, а простой человек, взомнивший себя богом. Зачем вам это всё? Сказки, говоришь?» — хмыкнул шеф, вдруг резко успокоившись. Подал мне руку, помогая подняться с пола, на который я упала, получив по своей восхитительной физиономии. Помнишь, как в сказках твоих любимых прыгал Иван-дурак в чаны сначала с молоком, потом с кипятком, а потом с ледяной водой? Стал он прекрасным царевичем после этого. Народ говорит, сказка ложь, да в ней намёк. Мне не нужна чёртова страна, мне нужны три озера, три сакральных источника. Спрашиваешь, зачем? Смотри. «Смотри, сука, попробуй только закрыть глаза!» Зарычал радушный хозяин, схватил меня за подбородок, не давая отвести взгляд, и приподнял маску. Я задохнулась от ужаса, смешанного с омерзением и жалостью. Там не было лица, череп, обтянутый тонкой плёнкой, тем, что осталось от кожи. «Вы же помните, что перед Иваном прыгал в чана царь? Я знаю легенды, озёра не принимают всех». Прохрепела я, чувствуя себя персонажем театра абсурда. Господи, неужели я на полном серьёзе сейчас обсуждаю то, чего просто нет на свете? Не твоя печаль. А если я откажусь? Иди за мной, — приказал мой похититель и пошёл к выходу из комнаты. Я поплелась за ним. Мне вдруг показалось, что я слышу детский смех. Наверняка уже глючит. В этом чудовищном месте откуда взяться детям? Мы вышли во двор. Начало темнеть. Сквозь еловые лапы пробивался тусклый свет. Хозяин шагал тяжело. Явно каждый шаг ему тяжело давался. Почему он показал мне поллица а не руку, например? Интересно, что с ним случилось? Неужели он и вправду верит в то, что может произойти чудо? Тогда мне точно конец. Живой я не выберусь. «Мы пришли, Лили», — вырвал меня из тягостных дум все тот же голос робота. «Ты спросила, что будет, если откажешься сотрудничать?» Я отдам тебя им. Я закусила кулак, разглядывая клетки, расставленные по периметру двора, в которых метался десяток огромных медведей. «Хорошо, я постараюсь расшифровать письмена», — прошептала я. «Нет, так мучительно сдохнуть я не готова. Но у меня будет условие. Мне нужен помощник. Верни меня в подземелье». «Что, тебе понравился твой сокамерник?» «Надо же, а я думал, ты более разборчива в мужчинах, Лилия Северцева». «А ты, как все, повелась на гору мышц», — захохотал Фантомас. «Зря ты думаешь, что оттуда легче уйти будет. Я тебя насквозь вижу, девочка». «Ага, хрен тебе. Просто у меня в голове вдруг лампочка зажглась, как в мультике. Я ж желание подавила — дёрнуть за невидимую верёвочку». «Или так, или я сама полезу к мишкам. Ты ведь знаешь, что кроме меня никто не прочтёт эту писульку. А животных я люблю больше, чем таких, как ты». «О, да, он это знал. И меня знал, как облупленную. Я была в этом уверена. Только вот откуда?»